«Вдали от Родины. Панорама Москвы. Эпиграф. Над Москвой Великой Златоглавою, над стеной Кремлевской Белокаменной» Михаил Лермонтов. Находясь вдали от Родины, то есть от Москвы, Лермонтов создает одно из самых лучших произведений о первопрестольной в истории русской литературы «Вдали от Родины». Панорама Москвы. А ведь написано панорама была по заданию преподавателя юнкерской школы, чтобы научить будущих офицеров умению описывать увиденное имя картины. Кто бы мог подумать, что из вполне заурядного домашнего задания вырастет столь ценный художественно-философский труд, благодаря которому потомки и по сей день узнают многое о Москве 1830-х годов.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 Тот не имеет понятия о Москве. Его Москва не есть обыкновенный большой город каких тысячи. Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет. У неё есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый её камень хранит надпись, начертанную временем и роком. Надпись для толпы непонятную, но богатую обильною мыслями, чувствами и вдохновением для учёного патриота и поэта. Как у Акиана, у неё есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный. Едва проснётся день, как уже со всех её золотоглавых церквей раздаётся согласный гимн колоколов.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 О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, забравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мушистое окно, к которому привела вас истёртая скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что всё это для вас одних, что вы царь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 В этом отрывке Лермонтов недаром ставит бок о бок два слова «патриот» и «поэт». Он и предстает здесь, в этом двойном качестве. Лермонтов, воспевающий Москву, — это поэт, а Лермонтов, чтящий историю своей страны и ее древней столицы, — это патриот. Почему именно с колокольни Ивана Великого Шедевра русского зодчества, возвышающегося на Соборной площади древнего Кремля, смотрит он на город. Помимо того, что это было самое высокое здание в Москве, колокольня выполняла и роль символа стойкости и мужества в полные ратных подвигов истории первопрестольной. Своими истоками колокольня Ивана Великого уходит в 1329 год. Когда в Кремле был сооружён храм Святого Иоанна Лествичника. В 1505 году к востоку от разобранного к тому времени храма итальянский мастер Бонфриазин выстроил новую церковь в память о почившем царе Иване III. Через 40 лет рядом с храмом выросла и звонница по проекту архитектора Петра Камалова. Другой не менее одарённый зодчий Фёдор Конь надстроил колокольню третьим ярусом. Случилось это в 1600 году, уже в царствование Бориса Годунова. Позднее, в 1630-х годах, к звоннице присовокупили и пристройку с шатром, известную как Филоретова. В итоге к концу 17 века колокольня приобрела так знакомый нам сегодня образ. Лермонтов в своей панораме очень хорошо показал, что за многие века своего существования Колокольня Ивана Великого стала для москвичей больше, чем просто памятником архитектуры, а именно олицетворением святости и символом первопрестольной. Колокола звонницы неизменно сообщали всей Москве о совершающихся исторических событиях всероссийского масштаба: рождении наследника престола, венчание на царство нового государя, освобождение от нашествия многочисленных и частых захватчиков и так далее. Не мог не знать юнкер Лермонтов и о том, что именно эта легендарная колокольня стала основным объектом варварства французов в Кремле в сентябре-октябре 1812 года. Поначалу в ее нижнем ярусе генерал Лористон устроил свою канцелярию и телеграф А затем уже сам Наполеон, метавшийся по сгоревшей Москве словно зверь в клетке, бесполезно прождав от русских перемирие, в отместку приказал сорвать с колокольни Ивана Великого крест. В окружении Наполеона нашлись здравомыслящие люди, отговаривавшие своего императора от этой постыдной затеи. Однако, как вспоминал генерал Колен Кур, Император хотел отметить своё пребывание в Москве какими-нибудь трофеями и осведомился, какие предметы можно было бы послать во Францию на память об успехах нашего оружия. Он сам осмотрел весь Кремль, Колокольню Ивана Великого и соседнюю с ней церковь. Поляки всё время говорили Александру, что церковь Ивана Великого высоко почитается русскими, и с ней связаны даже различные суеверия. Железный крест на колокольне церкви, говорили императору, служит предметом почитания всех православных. В результате этих разговоров император приказал снять крест. Отрицательную роль польских приспешников Наполеона в этом вопросе подтверждает и московский француз-эмигрант Дызарн. Один польский генерал, хорошо знавший всё, что касалось русской истории, сказал Наполеону: Что у русских существовало такое поверье, будто французы не войдут в Москву, пока будет висеть колокол Ивана Великого. Справедливо или ложно это поверье, во всяком случае, приказано было снять крест, чтобы подтвердить вступление французов в Москву. Примечание. Москва 1812 года глазами русских и французов. Москва 2012 год. Страница 120. -я. Конец примечания. Но снять крест с колокольни оказалось не так-то просто. Наполеон приказал это сделать своим сапёрам, разобравшим кровлю колокольни. Но только добрались они до вершины одной из самых высоких башен Европы, как неожиданно в дело вмешалась огромная стая птиц. Большие тучи московских ворон, каркали и кружили вокруг, словно не позволяя мародёрам вершить своё чёрное дело. Отбиваясь от чёрнокрылых птиц, французы не смогли испустить крест, и он рухнул на землю. Свалившийся на землю крест, к огорчению французов, оказался не золотым, а лишь позолоченным. Как голодные собаки кинулись гвардейцы Наполеона, собирать остатки разбившегося креста, рассовывая их по своим походным сумкам, многие из них надеялись увезти из Москвы кусочки от креста колокольни Ивана Великого как сувениры, но лишь малая часть французских вояков вообще смогла выбраться из России живыми. А вот московский житель Егор Харузин утверждает, что в снятии креста участвовали свои же предатели. Охотник до дорогих трофеев из чужих стран, Наполеон не упустил случая в Москве ими поживиться. Он слышал, что в Кремле на какой-то главе есть крест золотой. Ему представилось, что такому кресту негде больше быть, как на Ивановской колокольне. Вследствие такого убеждения он заставил своих французов снять этот крест, но таких смельчаков не нашлось. а нашлись двое русских предателей, вызвавшихся на это дело. Им была обещана богатая награда. И Бог попустил им совершить это преступление, так же, как попустил Иуде предать Иисуса Христа, взобравшись с веревками в главу Ивана Великого, и через форточки нечестивцы отстегнули цепи, закинувши на крест петлю сверху, и спустивший концы веревок на землю. Тут уж им легко было раскачать его и стянуть вниз. Когда крест упал и в падении разбился, обнаружилась тогда медная позолоченная обложка на железе и дереве. Разочарованный Наполеон, тут присутствовавший, закипел гневом и приказал обоих предателей расстрелять. Но золотой крест действительно был... И теперь есть. Он находится на средней главе Благовещенского собора, давний подарок Англии. Ещё кто-то Наполеону сказал, что на изображении Спасителя над Спаскими воротами Риза якобы золотая. Он приказал её снять. Но когда двоих исполнителей с верхней ступеньки, представленной к иконе, лестницы сбросило и обое их убило, он оставил это намерение. Но зато взял с Купола Сената конную статую Петра Великого, орла с Сухаревской башни и большого почтамского орла. До да тем и заговелся. Но едва ли из этих трофеев какой достиг до Парижа. Примечание. Васкин. Москва, спалённая пожаром. Первопрестольная в 1812 году. Москва 2012 год. Страница 320. Конец примечания. Интересно, что 29 марта 1813 года газета Московские ведомости сообщала: Крест с главы Ивановской колокольни, найденный ныне в Кремле у стены Большого Успенского собора, близ северных дверей между разными железными обломками, с принадлежащими к нему цепями и винтами. кои, так как и крест, вызолочены были червонным золотом. Открытие Осие чрезвычайно обрадовало жителей здешних, кое вообще полагали, что он и крест увезён всемирным врагом вместо трофея. Примечание. Вашкин. Москва, спалённая пожаром. Первопрестольная в 1812 году. Москва, 2012 год, страница 132-я. Конец примечания. Оккупантам оказалось мало осквернить звонницу. Маршал Мортью, оставшийся в Москве после оставления ее основной частью французов, чтобы по заданию Наполеона уничтожить Кремль и монастыри, приказал взорвать Ивановскую колокольню. В скором времени Раздался ещё удар, так что окна задрожали. Все вздрогнули. Потом третий удар, но слабее прежних. Удары эти происходили от взрыва Ивана Великого и арсенала. Я впоследствии видел много раз эти груды развалившихся зданий с лежащими на них колоколами, самая же башня Ивана Великого уцелела. Наполеон повелел также снять крест с Ивана Великого. «Орел с Никольских ворот» и «Святого Георгия в Сенате», вспоминал москвич Федор Беккер. В результате взрыва пришли в негодность и колокола звонницы. Для Лермонтова, живо интересовавшегося историей еще с малых лет, все эти подробности были необходимы. Ведь, как мы знаем, диапазон его творческих изысканий был необычайно широк. Не зря написал он «И Бородино», и песню про купца Калашникова, а ведь в его планах было создание крупного прозаического произведения о 1812 годе. Кажется, что и не будучи наделен Лермонтов заданием своего преподавателя написать сочинение, он все равно бы создал нечто подобное. В нем жила и пульсировала неприходящая любовь к Москве. Не зря еще в 1831 году То из-за 3 года до панорамы поэт сочинил: Кто видел Кремль в час утра золотой, когда лежит над городом туман, когда меж храмов с гордой простотой, как царь, блеет башня великан? Заметим, в этом замечательном и небольшом стихотворении автор вновь нашёл место для Ивана Великого, уподобив колокольню гордому царю. Значит, идея разглядеть Москву, передать свои впечатления и раздумья от увиденного в прозе, зародилась у поэта уже давно. Но продолжим вместе с Лермонтовым смотреть на Москву с колокольни великана. На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьина роща, и перед ней лежит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 Будто знает, что имя Петра начертано на нём шистым челе. Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться. Всё самое важное сумел рассмотреть Лермонтов на севере Москвы, в Петровском замке, ему ещё предстоит побывать И даже жить в свой последний приезд в родной город. Садовое кольцо поэт не называет, но оно отмечено зелёными бульварами, что были разбиты на его месте по велению Екатерины II. Потому оно и называлось так, что было утоплено в садах. При Лермонтова сады ещё цвели. А вот и Сухарева башня. Автор словно противопоставляет её Ивану Великому. Олицотворяя её с эпохой Петра I. Кажется, что Лермонтову милее век, когда поставлен был на Москве Иван Великий, чем тот, когда на город стала глазеть мрачная физиономия Сухаревой башни. Далее Лермонтов замечает и приветствует восстановленную при генерал-губернаторе Дмитрии Голицыне Москву. Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский. Проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесённые чугунными решётками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пёстрыми раскрашенными карнизами. В процитированном выше отрывке в общую картину напрашиваются и увиденные Пушкиным стаи галак на крестах. Ещё ближе. На широкой площади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 В Петровском театре Лермонтов бывал не раз, о чём мы уже рассказывали. Заметим лишь, что четвёрка лошадей, запряжённых в колесницу Аполлона, была сделана из бронзы, а не из алебастра. На восток картина ещё богаче и разнообразнее. За самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башней, покрытая как чешуёю зелёными черепицами